Глава седьмая. Закончилось всё ожидаемо. Я никуда не пошёл. Почему ожидаемо? Потому что за окном снова полил дождь. И даже в доме похолодало настолько, что пришлось активировать тепловой контур. А зачем после сытного ужина нестись куда-то в осенний мрак? В том, что всё под контролем, я не сомневался. Иначе кристалл связи давно бы лопнул от количества желающих со мной пообщаться. Алекс уснул на диване в гостиной. Валерий, Плотный ужин оказал и на него своё благотворное влияние. Сандра на кухне возилась с посудой, а я сидел в кресле у окна и слушал, как барабанит капли. Даже не заметил, когда на кухне прекратилась лицевода, а Сандра вернулась в гостиную. Ты хорошо готовишь, я чуть повернул голову. Это хобби. Санни старался не подходить ко мне близко, держать дистанцию. Странная птичка, которая залетела в моё логово. Она замерла у соседнего окна. Нясный свет падал на лицо, казавшееся слишком бледным. Каштановые волосы в полумраке выглядели почти чёрными. Мне всегда было любопытно, почему кто-то жертвует собой ради другого. Вот ты зачем вступился за брата, Саня? Потому что он моя семья, она растерянно обернулась. Не ожидал такого вопроса. Зачем нужна семья, которая готова тебя продать и предать? Он просто запутался. Девушка отвела взгляд. Запутался До этого брат с альбона написано, что он на чём-то сидит. Неправда. Правда. И говори тише, мальчишку разбудишь. Сандра покосилась на Алекса и украдкой вздохнула. А она мне нравилась, не в плане брак, дети, любовь на всю жизнь, а в плане я бы провёл с ней пару ночей. Почему бы и нет? Контракт предусматривает, где собираешься спать, твоё место занято. А про кровать или раскладушку я забыл. Но сами виноваты. Этого говорить вслух не стал. «На полу!» – девушка пожала плечами. «На полу холодно!» Я подошел ближе. Она тут же сделала шаг назад. Можно подумать, если я захочу ее поймать, она успеет увернуться. Останавливал только Алекс. Но эта проблема легко решалась. Одно маленькое заклинание, и мальчишку пару часов не разбудишь. Я прошептал формулу, с пальца слетело светящееся облачко и зависло над Алексом. «Кстати, Обычное средство от бессонниц, которое помогает лучше отдохнуть. Зачем? Саню удивлённо покосился на облачко. Не стоит ему слышать, о чём мы говорим. Пусть лучше видит хорошие сны. Девушка занервничала, скрестила руки на груди, постарался казаться как можно дальше от меня. Но я был бы плохим охотником, если бы упустил свою добычу. Одно движение, и можно ощутить её дыхание, щекочущее шею. А Сандре пахло плевыми цветами. Хороший парфюм, не навязчивый. Чего ты хочешь? Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. А чего может хотеть одинокий мужчина от женщины? Я тоже понизил голос почти до шёпота, гипнотизируя жертву. Нет. Что? Растерянно моргнул. Говорю: "Нет, я не буду с тобой спать". Пару секунд я стоял и смотрел на Сандру, а затем тихо рассмеялся. "Детка, я не спрашивал. Ты контракт внимательно читала?" "Да". Но между нами ничего не будет, Сандра смотрела мне в лицо, дуэль взглядов. Со стороны, наверное, выглядело забавно. Я был выше её почти на голову, гораздо шире в плечах, чёрный как ворон, а она, хоть и среднего роста, но худощавая, почти хрупкая, зеленоглазая, как кошка, кошка, которая не боялась старого бродячего пса. "Сама прибежишь", пообещал я храброй девчонке. "Не прибегу. Может, у тебя есть кто?" предположил, продолжая испепелять Санни взглядом и осторожно привлёк её к себе. «Нет, был бы, меня бы здесь не было, не находишь?» И она осторожно высвободилась из объятий. «Почему?» Снова вспомнился Рик Торнад. «Не к ночи будь помянут. Я так надеялся, что его в тюрьме кто-нибудь прирежет». «Потому, что он бы этого не допустил». «Ошибаешься, птичка. Всё продаётся и покупается. Все продаётся». «Ты не прав». «Попробуй, докажи обратное». «Ты страшный человек, Ральф», – тихо ответила Саня. «И не потому, что в твоих руках власть, а потому, что для тебя нет ничего святого». «Уверена». «А что, есть?» Я промолчал. О том, что для меня важно, не стал бы рассказывать никому. И уж тем более этой дерзкой девушке, которую можно было бы так легко сломать. Но кому нужны сломанные игрушки? Куда интереснее увлечься? заставить забыть о принципах, соблазнить, в конце концов, и доказать себе, что еще на что-то способен. «Рискнешь остаться в моей спальне?» поинтересовался как бы между прочим. «Потому что я устал ночевать в кабинете, а тебя туда не пущу». «Рискну, если не будешь распускать руки». «Приехали. Во-первых, мне мало кто диктовал условия. Во-вторых, она что, верила моему слову?» «Не буду. На сегодня план выполнен». А игру можно продолжить и завтра. Благо, моя добыча никуда не денется. Некуда ей деваться с тонущего корабля. Поэтому я позволил Сане захватить вещи, пропустил ее в спальню первой, достал из шкафа плед и отвернулся. Представил, какая буря сейчас должна бушевать в ее душе. Взгляд Сане ощущал спиной. Затем услышал, как расстегнулся замочек на платье. Новая мода, кстати, весьма удобная для мужчин. «Ничего, я еще до него доберусь». Услышал, как скрипнула кровать. Может, и не покупать пока другую. Это сегодня я добрый. Саня натянула плед до самого подбородка и зыркала на меня, будто хотела испепелить на месте. Не выйдет, я в огне не горю. С тобой тоже поделиться заклинанием от бессонницы? Поинтересовался, укладываясь поудобнее. «Обойдусь», — ответила она, отодвигаясь на самый краешек кровати. Но я не собирался всю ночь выслушать ее сбивчиво от страха дыхания, Поэтому одно движение руки, и Сандра закрыл глаза. Дыхание выровнялось. Так-то лучше. Дождь за окном всё продолжался. Жаль, что подобную магию нельзя использовать на себе. Поэтому я просто лежал и ждал, пока усну. Пробуждение вышло странным, наверное, потому что я проснулся не один. Впервые за последние лет 13 я никогда не оставался у своих любовниц на ночь. А потом любовниц сменили бордельные девочки, и проблема отпала сама собой. Сейчас же Саня спокойно меня обнимала и чему-то улыбалась во сне. «Я и что, плюшевый Мишка?» – кашлянул девушке на ухо. «Что такое?» – она сумно открыла глаза и отпрянула на другой край кровати. А я рассмеялся. Настолько красноречивым было ее лицо. Щеки олели, девчонка хватала ртом в воздух, и даже забыла прикрываться пледом, демонстрируя ночную сорочку. Консервативную, стоит признать, стоило бы запретить производить этот милый предмет гардероба таких ужасных моделей. «Тот случай, когда слова расходятся с делом», – заметил я. «Я прошу прощения», – провормотала Сандра, подхватила висевшее на стуле платье и скрылась за дверью. Хлопнула дверь уборной, видимо, решила переодеться там. «А я был бы не прочь взглянуть. Весело». И хорошо отвлекает от мрачных мыслей. Уверен, у этой девушки серьезных отношений не было ни разу. Наверняка одни случайные интрижки. И то, учитывая прыть, с которой она отсюда вылетела, может, и без интрижек обошлось. К комнату Саня не вернулась. Пришлось вставать и идти умываться. Судя по всему, новым убежищем моего приобретения стала кухня. Туда же ускользнул Алекс. И теперь они с Саней о чем-то тихо переговаривались. Общее наказание сближает кухню. Теперь можно спокойно оставлять мальчишку дома, не опасаясь, что с ним что-то случится. Похоже, я окончательно смирился с мыслью, что Алекс остаётся, и сам не заметил, когда. Да, меня всё ещё раздражало это мельтешение в моём доме, но я постепенно привыкал. Наверное, Дэн был прав, когда говорил, что нужно просто принять это, что моя жизнь изменилась. Я оделся и взглянул на кухню. Сандра жарила блинки, а Алекс сидел за столом и что-то чертил на листе бумаги. "Я ухожу", сказал этим двоим. "Защиту на доме активирую, поэтому не советую выходить за дверь. Когда вернусь, не знаю". "Но к ужину же придёшь?" спросил Алекс. "Скорее всего. Надеюсь, найду дом в том же состоянии, в котором его оставил". Вышел из дома, активировал все защитные плетения, убеждаясь, что никто не сможет проникнуть внутрь моего жилища. «Вот так-то. Теперь по-быстрому заеду на работу, а потом в город, раз уж Скай просил проследить за его любимой супругой. В борделе захватил камень-иллюзию, чтобы прикрыть внешность, а то мышка быстро меня раскусит. Около обеда оставил мобиль на стоянке, купил газету и сел на лавочку перед Скай, рассудив, что в обеденный перерыв стоит ждать беглянку Элис. Мышка, как я привык называть Элис Скайден, меня не разочаровала». Она появилась, стоило часам показать 2. Огляделась по сторонам, будто преступница, и поспешила прочь. Я убрал газету и двинулся следом. Куда ж ты, Элис? В версию со измены я не верил. Элис мужа обожала, как и он её. Да и не ссорились, как же иначе. Но это никогда не выходило за допустимые рамки. Элис свернула в узкий переулок. Я дождался, пока она скрытся за углом, и свернул за ней. Ещё пару поворотов, И мы оказались перед небольшим ресторанчиком. Неужели Эберт не бредил? Я какое-то время постоял у двери, а затем шмыгнул следом за Элис. Мышка сидела за столиком у окна и изучала меню. Я заказал первое попавшееся блюдо. Просто ткнул пальцем, не глядя. Оказалось, это десерт. И теперь, как последний идиот, терзал мороженое с фруктами и взбетыми сливками. Элис же и вовсе ограничилась пирожным и чашкой чая. Наконец звякнул дверной колокольчик, и в комнату вошел мужчина лет сорока. Невзрачный такой, с густой черной бородой и усами. Элис улыбнулась мужчине, как старому знакомому, и позволила поцеловать ей ручку. «А вот и наш ухажер!» Они тихо разговаривали о чем-то. Я не слышала о чем, но увидела, как горят глаза Элис. «Да она увлечена! Если не тем и разговора, так этим бородатым мужиком!» Но я им веселье немного подпорчу. Оставил деньги на столике и скрылся в уборной, чтобы мгновение спустя вернуться без иллюзий. Элис сидел ко мне спиной, поэтому я тихо приблизился и закрыл ей глаза руками. Что за шутки? Вздгнул госпожа Скайден. Привет, нагнувшись к самому уху. Ральф, Элис убрала мои руки и обернулась. Ты что здесь делаешь? Увидел тебя в окно и вдруг понял, что жутко соскучился мышка. Схватил первый попавшийся стул и придвинул к их столику. Вы не против? Думаю, что нет. Бородач смотрел на меня с изумлением. А я подхватил меню и заказал еще одну порцию мороженого. Оно оказалось вкусным. Ну, Элис, если Эб прав, я этого бородатого лично повешу на городских воротах, чтобы не заглядывался на замужних женщин. Это мой друг Ральф Колден. представила меня Элис. А это Дикин Эрвик, распорядитель торжеств. Очень приятно. Пожал протянутую руку. Что, Эл, с некоторых пор клоуны стали привлекать тебя больше, чем техномагия? Колден, ты в своём уме? Осторожно поинтересовалась Элис. Абсолютно, мышка. Просто странно видеть, что Эп обедает один, пока его супруга крутит шашни с посторонними мужчинами. Эрвик побогровел и хотел был сказать что-то, но Элис опередила его. Господин Эрвик, прошу прощения за это недоразумение. Давайте встретимся завтра, хорошо? Я свяжусь с вами. Да, конечно, госпожа Скайдан, заторопился бородатый и как-то резко исчез в дверях. Ральф, что это было? налетела на меня Элис, как только закрылась дверь. Ты вообще нормальный человек? Хотя кого я спрашиваю? Ты же никогда нормальным не был. Это я должен спрашивать, какого демона, Элис? Я перешел на шипение. Тебе что, мужа мало? Так сначала разведись, а потом хвостом крути. Ты о чем вообще? Элис схватил за голову. Не с той ноги стал. Это распорядитель праздников. Повторить еще раз? Или попросить Эберта подарить тебе какое-нибудь устройство для слуха? Какое мне дело до его профессии? Да такое! Гаркнула Элис и виновата огляделась, мигом понизя в тон. «Такой Ральф, что у моего мужа через три недели день рождения. А у него, видите ли, конференция. Он весь в разработках. Вот я и кручусь, как белка в колесе. Эбберджа сам ничего организовывать не будет». «Подожди». Картинка в голове начала складываться. «То есть ты встречаешься с Эрвиком, чтобы устроить праздник для Эба?» «Именно». Они, похоже, два сдерживались, чтобы меня не придушить. Кто тебе вообще сказал, что между мной и этим мужчиной что-то есть? Ну, постой-ка. Раз ты здесь, и вот так налетел, значит, Эберт? Почему сразу Эберт? Пожал плечами. Я просто Колден. Мы знакомы 3 года. Просто ты не делаешь ничего. Даже глаза утром не открываешь. Когда мышка злилась, она становилась очень симпатичной. Эберт признал я «Замечательно!» Элис едва не опрокинула чай. «Он, значит, по уши зарылся в своей разработке. Я его вижу только спящим, зато сразу заметил, что я ухожу куда-то на обед и подослал тебя. Сам спросить не мог?» «Почему сразу подослал?» Я даже оскорбился. «Потому что! Или скажешь, это же с доброй волей?» – бушевала мышка. «Практически». «Лжец? Нет, подумать только. Ну, муженек, попадешься ты мне». Да ладно, не злись. Со стороны ситуация выглядела анекдотом. Ревнует, значит, любит. И за своими разработками помнит, что у него есть жена. Вот попадёт сон мне, пообещала Элис. Сейчас вернусь в Скай и надеру кое-кому уши. А может, не стоит? Я просто скажу Эберту, что он дурак, и ты обедаешь с подружкой. Зачем ссориться на ровном месте? И то верно. Элис согласилась с сезонностью доводов. Но так просто я ему это не оставлю. Нет, ты представляешь? Я уже неделю кручусь без отдыха, то зал заказал, то банкет, то пригласительный, а эп, эп это ап. И заметил же, он ничего не упускает. Я развёл руками, а официант к поставил приданный вазочку с мороженым. Я тихо рассмеялась. Да, моя физиономия визал с этим лакомством как нельзя лучше. Но мне было плевать на чужое мнение. Кстати, давно не виделись. Мужк решил сменить тему. Почему не заходишь? Так ой, боже, конференции на носу. Сама говоришь, он дальше чертежей не видит. У него всегда что-то на носу. Это же не повод ни с кем не общаться. Эш спрашивал, когда ты придёшь, так что отложи свои тёмные дела, Ральф, и приходи к нам. Почему сразу тёмное-то? прищурился я. Ты обзавёлся светлыми? Элис поправила выбившийся русый локон. Я на неё и не обижался. Наоборот, такие пикировки давно стали для нас привычными. Представь себе, расскажешь? Элис подумала и тоже заказала мороженое, значит, так быстро не отстанет. Хотя я был не против поговорить. Странно, но общаться с Элис было легко и необременительно. Она никогда не лезла с советами, если её об этом не просили. Да был бы что рассказывать, если в двух словах у меня появился сын. Олес рожал пальцы, и ложечка тихо звякнула под на стол. "Ничего себе", удивлённо произнесла она. "И кто его мать? Его мать 13 Алис, и его мать моя бывшая жена. Ты был женат?" "А что? Я не могу жениться. Просто" Элис задумчиво набрала в ложечку мороженое. "Ты не похож на человека, который мог создать семью. Но, видимо, 13 лет назад всё было по-другому". Не особо, но да. Мне нравилась Разали, и я думал, что этот брак имеет место быть. А потом мы расстались, и вот пару дней назад у меня на пороге появился мальчишка и заявил, что он мой сын. Уверен, что это так. Да, я проверил, ты же знаешь. Элис покивала. Похоже, новости не укладывались у неё в голове. У меня тоже не укладывались, но я пытался с ними смириться и почти достиг успеха. И что будешь делать? А кто его знает? Пока ставил себя Похоже, в семье его мамаши не все ладно. Отчим обещал его убить. И я уже который день борюсь с желанием познакомиться с этим замечательным человеком. Но, боюсь, наше знакомство станет последним этапом его жизни». «Ты Эберту рассказал?» – спросила Элис. «Нет, он был слишком занят твоей персоной. Да и ты не рассказывай пока хорошо. А то разозлится, что я не поставил его в известность. Ты же знаешь Эбба». «Хорошо. Может, помочь чем?» А чем ты мне можешь помочь, мышка? Я даже развеселился. Спасибо, Эль. Это не проблема. У Алекса, конечно, мой характер, но думаю, со временем притрёмся. Ладно, твой обеденный перерыв подходит к концу. Не буду задерживать. Подожди, Эльс перехватил мою руку. Ты ведь придёшь кэ как бы, на день рождения? Эль, ну ты же знаешь, что я ненавижу эти сборища. Ещё не сдержусь, но хамлю как-нибудь важному спонсору. Тебе бы всё шутки шутить. нахмурился Элис. В прошлом году ты мне запну уехал, в позапрошлом умудрился где-то поймать пулю. В чём я до сих пор сомневаюсь. Я могу поздравить Эберта и так. Ты нас стыдишься? Эл, вот ты в своём уме сейчас? Осторожно спросил я. Дело было скорее в точности, да наоборот. Значит, придёшь. Тебе сколько прислать пригласительных? Я вспомнил хищные взгляды подружек Элис, которые первым делом отмечали отсутствие обручального кольца и ответил: «Два. И я буду не один. Но впереди еще три недели. Мало ли...» «Колден!» «Хорошо, мышка. Мало ли, не будет. До встречи!» Элис умчал с первой. Я задумчиво доил десерт. Не пропадать же. И набрал Эберта. Тот ответил сразу. «Привет, братишка!» — сказал я. «Помнишь, о чем ты меня просил?» «Ну...» — Скайден заметно нервничал. «Так вот, мышка невинна, как белый день!» Это была чисто деловая встреча по делам её агентства. И, кстати, ей очень не понравилось моё вмешательство в ход этой встречи, так что, наверное, вернётся на эмоциях. А ты кончай дурить и после конференции возьми отпуск. Тебя жена с сыном почти не видят. Возьму, пообещал Скайден, а я мысленно добавил: год через два. А ты уверен? Скай, я тебе когда-нибудь врал? Нет, Ральф. И начинать не собираюсь. Если говорю, что у Элис никого нет, значит так оно и есть. Ладно, мне пора, до скорого. Вот ещё забовная семейка. Верис, кстати, тоже жутко ревнива, но она предпочитает об этом молчать. А Кашу и правда надо будет заглянуть, купить какую-нибудь игрушку, заодно проверить, как его здоровье. В этом вопросе Элис доверял только мне. Что ж, раз с главным делом покончено, стоит вернуться на работу. но сначала не мешало бы заглянуть к нотариусу и внести коррективы в завещание, раз уж мой семейный статус несколько изменился».